Евгения Авенировна Филиппова Афросимова. «В детях будущее человечества». Несколько слов о детской педагогической шведской гимнастике. Санкт-Петербург. Типография Стасюлевича. Василевский остров. Пятая линия. Дом 28. 1910 год. В здоровом теле. Здоровый дух. Это очень старая истина. Но истина настолько глубокая, что нам, воспитателям и родителям, следовало бы и теперь почаще вспоминать о ней. Но, к сожалению, однако, как оно ни странно, но в деле воспитания у нас именно они ней-то чаще всего и забывают. Дети наши с ранних лет завалены зачастую непосильным умственным трудом, Программы наших школ увеличиваются и расширяются с каждым годом. Родители стремятся отдавать детей в эти школы по возможности раньше, уже с 8-9 лет. Кроме этого, следуют частые занятия на дому, иностранными языками, музыкой, танцами, рисованием и так далее. Одним словом, бедные дети заняты почти беспрерывно, с утра до вечера. Весь день их строго распределен по часам, и зачастую они с трудом только урывают минутку для ежедневных, хотя бы и кратких прогулок. Разумеется, о том, чтобы заняться каким-нибудь здоровым спортом, гимнастикой, катанием на коньках зимою, и думать нечего. «Времени, времени нет», — авторитетно заявляют родители и наши современные культурные наставники – спешат придумать еще какую-нибудь новую премудрость для набивания голов их и без того уже переутомленных и измученных воспитанников. Достаточно посмотреть на бледные, малокровные, усталые личики большинства наших детей в школьном возрасте, чтобы убедиться в справедливости этого замечания. Мне, конечно, скажут, что в этом виноват главным образом наш ужасный петербургский климат, Возможно, не спорю, но нельзя же все сваливать только на один климат. Лондон, с его сырыми туманами, также не может служить образцом здорового климата, а между тем, какая разница между английскими и нашими русскими детьми, по словам всех тех, кто посещал эту страну. Полные жизнерадостности, бодрые, смелые, с ярким румянцем на щеках, Маленькие англичане и понятия не имеют о нашем русском пессимизме, который точат наших детей чуть ли уже не с 12-летнего возраста. Зато в Англии дети, несмотря на свои занятия, имеют всегда достаточно времени и для отдыха, и для всевозможного спорта, свойственного их возрасту, гимнастика, футбол, катание на коньках и так далее». Умственное развитие там не идет в ущерб физическому, и в результате получаются со временем бодрые здоровые люди, одинаково здоровые телом и душой, и способные на всякий труд и жизненную борьбу. Правда, английские дети, даже привилегированных сословий, зачастую хорошо знают только свой собственный родной язык и не могут, подобно нашим, уже с пяти лет болтать на трех иностранных языках – а с 15 лет читать в оригинале всех иностранных классиков. Но неужели это так уж необходимо для будущего счастья нашего молодого поколения? На что им все эти знания впоследствии, если мы покупаем их ценой крови этих же самых детей? Современные экономисты горячо отстаивают восьмичасовой труд для простого рабочего, уже взрослого человека, закаленного жизнью и привыкшего к работе. А мы, воспитатели, тем временем окончательно забываем, что нередко взваливаем десяти и даже 1-часовой труд на худенькие, тщедушные плечики наших бедных, малокровных и хилых детей. Разумеется, я принимаю во внимание среднего ребёнка, не особенно развитого, не особенно способного, каких, к сожалению, очень и очень много – Счастливые исключения, то есть дети, хорошо одаренные от природы, сильные, крепкие и обладающие прекрасной памятью, не могут служить мерилом. Да таковых ведь и немного в наш болезненный, по преимуществу нервный век. Итак, возьмем обыкновенного среднего ребенка. Часов пять-шесть он проводит в гимназии, затем возвращается домой, и тут его ожидают уроки музыки или частые уроки французского, немецкого или английского языка, иногда также уроки танцев, рисования, изящных рукоделий и так далее. На это тоже уходит приблизительно часа два. и того получается уже 8 часов занятий. А затем следует наскоро обед, и после него приготовление уроков на завтрашний день. Уроков задается не менее трех младших, И четырех-пяти в старших классах случается, что в числе этих пяти уроков бывают заданы два сочинения на иностранных языках. И вот измученный ребенок снова высаживается за свой рабочий стол, снова гнет свою усталую спинку, снова напрягает свои бедные нервы, но писать надо. Что делать? Надо, надо. Иначе в перспективе двойка, не переводной бал. И при таких-то условиях наши преподаватели требуют еще вдохновения и оригинальности от подобных сочинений. Бедные дети. Приготовление уроков занимает приблизительно 3-4 часа. Итого, в общем, 12 часов учебных занятий, и это в период развития детского организма, когда он должен набираться сил для всей последующей жизни и наиболее нуждается и в долгом пребывании на воздухе, и в целесообразных движениях, свойственных его детскому возрасту, и, наконец, в достаточном физическом отдыхе, и, что главное, в своевременном продолжительном сне. Но с четвертого класса заваленные уроками дети обыкновенно ложатся не ранее 10-11 часов, а с пятого-шестого класса нередко и в 12 часов ночи. В моей практике я то и дело встречалась с подобными примерами, Бедные дети. Что мудреного, если после такого режима, при котором их мозг и их нервная система развиваются в ущерб всего остального организма, они вырастают со временем в то хилое, неврастеничное и пессимистичное поколение, которое мы видим всюду вокруг нас. Поколение, состоящее из людей, уже с ранних лет лишенных всякой жизнерадостности и бодрости духа, лишённых ярких иллюзий и светлых идеалов, не способных ни на какую упорную борьбу, ни на какой тяжёлый продолжительный труд. Жалкие рабы своих зачастую причудливых настроений, которые принимаются ими за оригинальность характера, и могущие действовать только в минуты аффекта, другими словами, вечные рыцари на час. Но зато утомлённые головы их Напичканным всевозможным знанием. Ученик одной средней школы с гордостью заявлял мне, что в старших классах у них одновременно проходят 25 наук. Бедные дети. В нашем числанном стремлении сделать их как можно более выдающимися и учеными мы даем им все. Все, кроме счастья. Так как счастливыми и жизнерадостными могут быть только здоровые люди. И счастье наше – зачастую зависит от количества красных кровяных шариков и нормальной деятельности сердца и легких. Как же достичь этого? Прежде всего, конечно, правильным распределением умственного труда для детей и правильной гигиены. Умственный труд в детском возрасте должен обязательно чередоваться с физическими упражнениями и, по возможности, долгим пребыванием на чистом воздухе. И то, и другое существенно можно пожертвовать знанием любого иностранного языка, но только не ежедневной прогулкой и гимнастикой ребенка, если мы желаем, чтобы он оставался в будущем сильным, здоровым и счастливым. В смысле физических упражнений первое место занимает, конечно, детская педагогическая гимнастика, состоящая из всевозможных маршей, бегов и вольных, простых и сложных движений. Первый, который привел все эти движения в одну правильную устроенную систему, был шведский доктор Линк. Он жил в 18 столетии и серьезно изучил все рассеянные и уцелевшие до его времени трактаты по массотерапии и гимнастике древних греков и римлян. Его метод был признан вполне целесообразным и имел с тех пор сотни последователей среди ученого мира. Задача Линка – состояла в равномерном и постепенном развитии всех частей нашего тела, по возможности не переутомляя при этом сердца и легких, что, разумеется, вполне неизбежно при всех чересчур сильных акробатических движениях. Метод Линка исключает всякую атлетику и усиленное выжимание тяжестей, развивающих главным образом только одни грудные мышцы и мышцы верхних конечностей, в ущерб всем остальным частям тела, и всегда вредно отзывающихся на деятельности сердц. Цель доктора Линка вовсе не заключалась в том, чтобы сделать из наших детей ловких и необычайно сильных акробатов с непомерно развитую той или другой мышечной группой. Очень часто люди, обладающие значительной физической силой и могущие одновременно выжимать большие тяжести, в то же время оказываются совсем неспособными к продолжительному физическому труду, скоро устают во время бега и бывают не в силах совершать быстрых и долгих переходов. В таких случаях это нередко зависит только от ненормальной деятельности их сердца, переутомленного неправильной и односторонней гимнастикой. Шведский метод заключается в том, чтобы путем систематических и правильных движений заставлять ежедневно равномерно работать все части нашего тела, и работать никоим образом не ущерб сердце и легких, а напротив, способствуя прежде всего их развитию и укреплению этих столь важных органов в жизни человека. К сожалению, эти простые систематические движения кажутся теперь чересчур элементарными и примитивными большинству современных преподавателей гимнастики. Они находят их недостаточно эффективными, и за последнее время появился целый ряд новых методов представляющих нечто среднее между балетом и гимнастикой. Дети изображают ласточек, танцующих под музыку с мячиком, сопровождают гимнастические движения пением и, в общем, конечно, получается очень красивое и занимательное зрелище. Впрочем, нельзя не согласиться, что в этом достигаются также и некоторые положительные результаты. У детей развивается слух, чувство ритма, координация движений – И, вероятно, впоследствии всё это может значительно облегчить задачу танцмейстера. Но разве это педагогическая гимнастика в прямом значении этого слова? Гимнастика, требующая последовательного и равномерного развития всех частей нашего организма. Можно ли требовать от ребёнка, чтобы он производил вполне правильно то или другое движение и при том с полным напряжением мышечной силы, как того обязательно требует гимнастика, если он одновременно должен и петь, и выдерживать такт, и следить за музыкальной фразой, и производить целый ряд замысловатых и сложных телодвижений. Внимание его при этом никоим образом не может сосредоточиться на главной задаче гимнастики. Где уж тут, дай бог, только от других не отстать и как-нибудь с такту не сбиться? И вот ребенок добросовестно проделывает эти сложные и грациозные движения. Но понятно – Проделывает без всякого напряжения, без всякой подобающей мышечной работы. У него действуют одни только суставы, и в результате получается форменный балет или занимательная подвижная игра, но только никоим образом не гимнастика. Впалая грудь остается при этом по-прежнему узкой, сутулая спина по-прежнему круглой, выдающиеся лопатки выступают все так же резко, И если к тому ещё у ребёнка замечается склонность к искривлению позвоночника, что теперь, к сожалению, всё чаще и чаще встречается, то и искривление это тоже отнюдь не улучшается. И несмотря ни на какую музыку и пение, и самый грациозный полёт ласточек прогрессирует дальше. Прежде чем переходить к каким бы то ни было сложным движениям, нужно начинать с простой постановки всего корпуса ребёнка, его головы, плеч, груди, затем его конечности рук и ног. Вначале большинство детей даже не умеют как следует ходить во время марша. Они то нагибаются всем туловищем наперед, то откидываются назад, раскачиваются из стороны в сторону, подпрыгивают на ходу, подгибают колени и почти все без исключения путают правую и левую ногу и идут носками внутрь. А если во время марша приходится отступать назад – то они делают непомерно большие шаги, наталкиваются друг на друга и идут не по прямой линии, а зигзагом. Разумеется, простой гладкий бег в начале еще менее удается детям. Большинство из них во время бега производят целый ряд совершенно излишних, угловатых и некрасивых движений головой, плечами, локтями, бедрами, усиленно откидывают назад ноги и, конечно, благодаря всему этому гораздо быстрее устают, напрасно затрачивая энергию и переутомляя деятельность сердца. Итак, задача детской педагогической гимнастики заключается прежде всего в обучении ребёнка правильной маршировке и различным бегам, при выполнении которых, однако, необходимо строго следить за надлежащей постановкой его головы, корпуса и конечностей. Наряду с маршировкой и бегами Следуют вольные, простые и сложные движения: сгибание, разгибание, приведение, отведение и кружение как туловища, так и конечностей. Необходимо начинать всегда с более лёгких движений, заставляя сперва ребёнка одновременно работать только верхними или нижними конечностями. Во время сгибаний, разгибаний, приведений, отведений и кружений конечностей голова и корпус ребёнка не должны принимать никакого участия в этой работе, оставаясь вполне неподвижными. Большинство детей сопровождают каждое движение рук непременным движением головы и плеч, и каждое движение ног – поворотом всего корпуса в ту или другую сторону. Иногда требуется немало труда и времени, чтобы отучить их от этой привычки. он достигается вполне только в том случае, если нам удастся настолько укрепить и развить отдельные мышечные группы рук и ног ребёнка, чтобы каждая конечность его могла вполне самостоятельно и независимо работать, без участия при этом остального туловища. Достигнув таким образом правильной постановки всего корпуса, мы незаметно переходим от простых к более сложным движениям, к приседаниям и прыжкам, и заставляем ребёнка работать туловищем, верхними и нижними конечностями одновременно. Приседания на месте и прыжки с рычагами вперед и в сторону с откидыванием рук обыкновенно труднее всего даются большинству детей. И потому к ним не следует приступать, прежде чем многие ребенка не успеют вполне окрепнуть, и все мышцы его стопы, голени и бедра не будут одинаково хорошо развиты. Выступы, или так называемые выпады, на которых главным образом построены все соколиные движения, отнюдь не рекомендуется в детской практике дошкольного возраста и даже, я бы сказала, несколько позднее, до 11-12 лет. В эти годы у всех детей вообще, а у слабых и рахетических в особенности, позвоночные столбы не представляют большого устоя. А если к тому же у них имеется еще наклонность к сколиозам, то есть к искривлению позвоночника, что, к сожалению, при современном школьном режиме отнюдь не редкость, то все эти выпады, неминуемо требующие перемещения центра тяжести туловища, абсолютно вредны таким детям, так как могут еще более способствовать к искривлению их позвоночников в ту или другую сторону. Последствия таких сколиозов в высшей степени серьезны и пагубны для будущего здоровья детей. К сожалению, только очень немногие родители – придают в самом начале достодолжное значение подобным неправильностям в строении их ребенка. Незначительное уклонение позвоночного столба в ту или другую сторону, легкое, сначала едва заметное изменение грудной клетки и неравномерное стояние плеч обыкновенно кажется всем таким ничтожным и малозначащим симптомом, что на него не стоит даже обращать никакого внимания. «Э, пустяки!» Утешают себя родители Это только так Дурная привычка у Коленьки держаться криво Вырастет и выровняется А пока что надо будет свести Коленьку к морю на лето Пусть тебе там на солнышке побегает хорошенько С песком поиграет И бог даст к осени все пройдет К летним костюмам Коленьки Делают старательно пошире матросские воротники Чтобы не так была заметна кривизна его спины И его везут к морю Местный врач предлагает заняться гимнастикой, но родители находят это излишним. «Пустяки!» — говорят они опять. «Коленька и так достаточно бегает летом, и к тому же мы его лучше будем в курзал на детские танцевальные вечера водить. Это веселее и также своего рода гимнастика». «Да, своего рода. Это правда». Коленька продолжает держаться криво, все больше и больше опускает одно плечо, бегает боком, но еженедельно танцует под Экатор и под Испань в Курзале. Осенью его привозят обратно домой. Зовут домашнего врача, и о ужас! Кривизна спины не только не улучшилась за лето, но вместе с ростом ребенка стала еще заметней, и теперь уже вне всякого сомнения у Коленьки ясно выраженный сколиоз в ту или другую сторону. «Как же так?» – возмущаются родители. «Мы же ведь жили у моря!» «Коленька там так много бегал, так много движений делал, и вдруг всё оказалось напрасным!» Родители не хотят понять, что безалаберное и бесцельное бегание ребёнка далеко не то же самое, что правильные и систематические занятия гимнастикой под руководством опытного преподавателя и направленные в данном случае к развитию и укреплению специальных мышечных групп. Они не хотят понять, что всякое искривление позвоночника, каким бы незначительным оно ни казалось вначале, тем не менее есть серьезное заболевание, грозящее в будущем весьма пагубными последствиями, чаще всего туберкулезом легких, и потому требующее безотлагательного лечения, и при том даже не педагогической, а врачебной гимнастики, так как всякий сколиоз уже есть область непростой гигиены, а очень серьезной и сложной терапии. Делать нечего. Приходится лечить коленьку. По совету врача приглашают на дом учителя или учительницу гимнастики. однако и тут, на первых же порах, снова возникает всё то же вечное затруднение. Где найти время? Времени, времени нет, с отчаянием восклицают огорчённые родители. Весь день у Коленьки так загорможден всякими уроками французского, английского и немецкого языков, уроками музыки и так далее, что бедный ребенок еле-еле позавтракать и немного погулять успевает. И вот, после долгих колебаний, родители наконец трудом выкраивают за всю неделю каких-нибудь два или три несчастных получасика, в течение которых учительница гимнастики предоставляется заняться исправлением спинки Коленьки. Разумеется, из этого ничего не выходит, так как при таких условиях никакой сколиоз исправляться не может. Ребенок растет и развивается не раз и не два раза в неделю, а ежечасно, ежеминутно, можно сказать. И вместе с его ростом также ежечасно и ежеминутно усиливается и прогрессирует искривление его позвоночника. Вот почему гимнастикой следует заниматься обязательно ежедневно, не более получаса, чтобы не переутомлять ребёнка, но во всяком случае необходимо ежедневно, настойчиво и энергично бороться с таким органическим дефектом, как сколиоз. Искривление позвоночника никогда сами собой не проходит. И несмотря на все кажущиеся улучшения, тотчас же снова возвращаются, как только мы отменим или ослабим наше лечение. Врачебную гимнастику следует проводить до 17-18-летнего возраста, так как развитие сколиоза останавливается в своем течении только с прекращением роста ребенка. Все, чего мы раньше и своевременно не успели достигнуть в смысле исправления этого дефекта, после этого момента остается уже навсегда непоправимым. Запущенные случаи нередко быстро переходят из первой степени сколиоза во вторую – а из второй в третью, последняя считается неизлечимой и зачастую сопровождается полнейшим изуродованием грудной клетки с перерождением рёбер, боковыми горбами с той или другой стороны, давлением лопаток на лёгкие и смещением внутренних органов. Заблаговременная и систематично производимая детская педагогическая гимнастика служит наилучшим предохранительным средством – против всех этих столь частых в наше время серьезных и столь пагубных во своим последствиям заболеваний. Возвращаясь к педагогической гимнастике. Когда дети научатся правильной маршировке и вполне хорошо усвоят себе все первоначальные вольные движения, можно иногда, в виде разнообразия, заставлять их делать гимнастику под музыку, Это вносит большое оживление во время занятий и, кроме того, способствует к развитию у детей слуха и чувства ритма. Однако было бы весьма неосновательным затруднять и утомлять при этом внимание ребёнка слишком сложными и трудными телодвижениями ради одного внешнего эффектного зрелища. Не следует забывать, что педагогическая гимнастика должна служить главным образом физическим отдыхом, После утомительных учебных занятий, при котором их мозг и нервная система и без того уже бывают достаточно напряжены, желательно, чтобы дети прибегали весело и охотно на гимнастику, считая её скорее за развлечение, чем за какой-то новый скучный и мудрённый урок. В настоящее время детская педагогическая гимнастика введена почти всюду в больших городах. В летнее время Ее производят на открытых площадках, на воздухе или в закрытых помещениях со специально устроенными для этой цели гимнастическими залами. Благодаря непостоянству нашего сырого и холодного климата последние предпочтительнее. В Гунгербурге я занимаюсь летом детской гимнастикой в павильоне парка. Павильон этот представляет большой деревянный барак с очень удобным обширным помещением внутри – снабжённые всеми необходимыми аппаратами для шведской гимнастики и имеющие с одной стороны целый ряд высоких окон, выходящих в парк, и, разумеется, открытых настежь в хорошую и сухую погоду. Чисто вымытый гладкий деревянный пол даёт возможность детям безбоязненно маршировать и бегать а закрытое помещение павильона предохраняет их как от стужи, сырости и ветра в дурную погоду, так и от пыли и зноя в слишком жаркие и солнечные дни. Кроме того, такое помещение имеет и то преимущество, что оно исключает во время урока лишних и посторонних лиц, что всегда очень рассеивает и стесняет детей. Не всегда уместные лесные шутки и громкие замечания, раздающиеся в толпе, Иногда они очень болезненно задевают и оскорбляют самолюбие застенчивых и менее ловких и способных учеников. Это мешает им сосредоточиться во время урока и внимательно следить за указанием их преподавателей. Разумеется, мы не имеем права игнорировать эту сторону дела, так как настроение наших учеников очень важно при всяком преподавании. Недаром такая детская гимнастика называется «педагогической», И уж, конечно, значение её не исчерпывается одним только физическим развитием ребёнка и укреплением его верхних и нижних конечностей. Вместе с сильными мышцами педагогическая гимнастика стремится вселить ребёнку также и бодрый, независимый дух. Она делает людей в будущем не только ловкими и выносливыми в смысле физического труда, но также нравственно стойкими, энергичными, уверенными в себе, и способными на всякую жизненную борьбу. Лучшим примером в этом отношении могут служить те нации, которые как в прежние времена, так и теперь занимались и продолжают заниматься всяким физическим спортом и гимнастикой – англичане, шведы, американцы, а в древнем мире – спартанцы, римляне и греки. Последние особенно ярко подтверждают ту старую истину, что только в здоровом теле может существовать здоровый и мощный дух. Ни одна нация в свое время не отличалась такой высокой умственной культурой, как греки, и наряду с древними памятниками их античной скульптуры, полной внешней гармонии линий и физической красоты, они оставили нам также целый ряд блестящих имен всевозможных знаменитых писателей, философов и ученых во всех отраслях науки. В наш болезненный невротический век слабовольный и слабосильный, гимнастика имеет еще и то значение, что она с ранних лет приучает человека к дисциплине и строю, без которых немыслима ни одна форма общественной жизни. Обязанные по команде учителя правильной по счету производить в известном порядке все движения, с места пускаться в бег и среди самого скорого бега моментально останавливаться, дети, естественно, приучаются задерживать свои рефлексы и владеть собою. Кроме того, производя совместно в одну и ту же единицу времени одну и ту же работу, у них также невольно возникают инстинктивные сознания, что каждый из них – только звено какого-то одного большого целого, где все как один и один как все». Длинная, стройная колонна маленьких человечков, быть может, впоследствии великих граждан и борцов за правду, неподвижно стоит перед вами. Веселые и бойкие глазки их внимательно обращены на учителя. Но вот раздался его громкий, энергичный голос, и вся эта колонна моментально задвигалась, оживилась. Десятки детских рук поднялись и опустились в воздухе. Они напоминают теперь весла большого катера. Так красиво! Дружно и стройно опускаются по команде эти ручки. «Вперед же! Вперед, мои маленькие, дорогие друзья! Бодро и смело вперед! На общую, дружную работу! Все как один, и один как все!»